Глава 14. Реквием по планете. Не стало бы я попусту сентиментальничать, если бы не одно обстоятельство. Может быть, я единственный человек, который способен искренне оплакать снесенный в 2011 году кинотеатр Планета. В Петербурге многое за 20 лет новой жизни изуродовали, уничтожили и испортили, обгадили притом безнадёжно, но, скажем, о Летнем саде всё-таки есть кому плакать. Всё-таки наберётся сотня другая людей понимающих, что так называемая реконструкция летнего сада это не реконструкция, а преступление. Из этой сотни другой человек 20 умеют писать по-русски. Вот вам и основа для вполне приличного реквиема. Откни театр Планета при всём желании не припишешь ни в какую графу исторических ценностей. Какая у этой бандуры конца 60-х может быть ценность? Выстрелили на пустыре по плану окультуривания микрорайона. В культуре по-советски фигурировала в образе некая пища, которой следовало окармливать население, и кинотеатр был чем-то вроде фабрики народного питания. Питание невидимы, но всё ж таки материи. А про материю было известно: чем её больше, тем лучше. Поэтому кинотеатр Планета у угла проспекта Космонавтов и проспекта Славы был значительным пунктом кормления масс. Более чем на 1000 мест со стеклённым фасадом, галереей портретов известных актёров, растениями в катках, портером и балконом. В километре от планеты располагалась точно такая же тютелька в тютельку Слава. Жители Бухарестской улицы и Альпийского переулка таким образом были во всём равны жителям проспекта Космонавтов и улицы Родженкидзе. У них был безымянный гастроном Жители всерьез думали, что это синоним слова «магазин». «Парикмахерская», где делали укладку волос феном. Я долгое время была убеждена, что «феном» — название прически. «Канцелярские товары», «Химчистка» и, обладавший собственным именем, кинотеатр, в котором шли одни и те же картины. Иногда с какой-то люфт-паузой картина уже зашла в планете, но еще доигрывала свое в славе. В планировке типового кинотеатра наблюдалась пространственная щедрость, никакой экономической тесноты, всё с размахом, на широкую ногу. Даже кассы занимали помещения метров в 30. Купил узкий голубой билетик, 10 копеек дневные сеансы, 30 вечерние, 52 серийные ленты. И взбегай по ступеням вверх к парадному входу, а затем флонируй в ожидании сеанса. Репертуар был четырёхсоставным. «Советские картины», «Продукция стран-соцлагеря», «Произведение кап-стран», «Индийское кино». Индия, формально вроде бы будучи кап-страной, считалась внеразрядной, уникальной, каковой, разумеется, и была, есть и будет. С советскими картинами дело обстояло просто. Все фильмы, получившие разрешение на первый-второй экран, появлялись в типовом кинотеатре. А вот сколько времени они будут идти, зависело от директора, у которого был план в рублях, на который массам было начхать. Массы любили индийские мелодрамы и французские комедии и проявляли стойкое недружелюбие к патриотическим и проблемным полотнам. Вот тут и вертись, вот тут и вертелись, в среду днем давай одно, а в субботу вечером другое. Фильмы стран соцлагеря Зритель в целом стойко не выносил. Он был убеждён, что киноленты, как и прочий товар, может производить страна, где есть так называемая фирма с ударением на последнем слоге. Кто делает лучшие ботинки и пиджаки, тот делает и лучше кино. Америка, Англия, Франция, Италия всё, список закрыт. А ПРГ. Но лента марки ПРГ пробивалась в типовой кинотеатр как кричащая птица. Потому что кроме враж ей ФРГ, у нас имелось дружественное ГДР со студией Дефа, а на студии Деф клепали картины с утра до вечера. И в их числе вполне коссовые фильмяги про индейцев. Скажете, нет логики, когда это железная логика. Советские отборщики, конечно, знали о предпочтениях масс и отчасти им потакали, но своеобразно. Скажем, Италия и Франция 70-80-х были скорее родственными, чем противоположными друг другу странами, при всех национальных особенностях. Но Франция в нашем прокате оборачивалась страной любви и веселья, покупали амур, туجور и комедии, тогда как Италия представляла область, населённую исключительно мафией и полицейскими комиссарами. Никакого висконти в нашем прокате не существовало. До сокращённого семейного портрета в интерьере Антониони появился только раз с картиной Профессия репортёр, которую трудно заподозрить в пропаганде буржуазного образа жизни. И феллини тогда попал под раздачу, перестал быть сугубо прогрессивным. Американские фильмы тоже допускались только прогрессивные, то есть с критикой существующей действительности. Но Франции был выдан некий розовый билет, по которому французские проблемные фильмы с критикой на личной реальности строго тормозились на границе. Франция не имела никакого права на то, чтобы из оазиса блаженства превратиться в какую-нибудь мрачно-эффектную дыру, где черно-белые комиссары полиции делают признание прокурорам республики. Впоследствии на форпосте «Рациональности» где социальным проблемам отны настолько силы и времени, что нам и присниться не может, с изумлением встречали восторженных северных варваров, влюблённых в какую-то мифическую страну живиальных идиотов, которую они упорно считают Францией. А я вот моя, в шубке из искусственной цигейки, в шапке с ушками из голубого искусственного меха, русая коса до пояса, бегу через пустырь к своему кинотеатру, бренча 30 копейками. Если нет наличных, можно сдать бутылки. Пункт приёма в задах нашего гастронома. Три бутылки, и вот тебе билетик. Я смотрю всё. Даже фильмы студии Дефа, даже польские и венгерские, почти что пустым кинозале. Это была эпоха, когда лица на экране были огромными, а зритель маленьким. Маленький зритель внимал, трепетал, верил, сострадал тем огромным и прекрасным. Теперь всё наоборот. Как правило, огромный зритель сидит и смотрит на маленьких людей на своём домашнем мониторе. Коренной перелом масштаба. И все эти огромные и прекрасные люди, все страны, которых мне никогда не видать, разве чудо, все диковины и истории, всё утекает в мою маленькую голову, поглощается и переваривается там в тайных темнотах. Картина мира, которая складывалась из просмотренных фильмов, была, разумеется, фантастической, но следует заметить, она была разнообразной. Не зря мой кинотеатр звался Планета. Три фильма, просмотренных в Планете не разы и не два, доходило до 10-12. Могу выделить особо, как принципиально важные, повлиявшие на мировоззрение Моя прекрасная леди кю корона музыку Лоу Содри Хоббёрн Зенит излёта великого Голливуда 30-х-60-х, а один из последних безусловных триумфов фабрики грёз. Никаких точек соприкосновения с отечественной действительностью. Прекрасная леди оказывается жизнь хотя бы собственную в виде наличного белового тела можно и нужно украшать наряжать, совершенствовать эстетически. Мы, девочки 60-х-70-х, в глаза не видали ни Дитрих, ни Гарбо и свидетельством победы красоты, гармонии и формы над бесформенностью стало для многих из нас именно Хебберн, и именно в моей прекрасной леди. Это был отвлечённый, возвышенный до предела идеал, достичь которого мне и не приходило в голову а внешности мы с Хепберн были антиподами. Важно было само существование, нарядно прекрасного, которое, возможно, было созерцать почти три часа за копейки. Пять платьев Хепберн и Лизы я запомнила до мельчайших деталей на всю жизнь, без малейших же попыток что-нибудь эдакое сшить и надеть. Да и где найти профессора Хиггинса? Кроме того, пропуском в рай, как это строго указал еще автор пьесы «Пигмалион», Была божественная английская речь, а вовсе не русский, хоть он велик и могуч. Велик и могуч, без спора, но в мире им образуемым нет и не может быть ни скачек в Эпсоме, ни балу королевы, ни того невероятного розово-лилового шелкового платья, в котором Элиза пьет чай у матушки-профессора в конце фильма. Великий и могучий — и не предполагает, что люди могут просто и беспечально пользоваться благосклонностью Творца, наслаждаться жизнью и время от времени переодеваться. Мне в такой мир не попасть, но я могу хотя бы на него посмотреть. Король Лир Козинцева открыл для меня космос Шекспира как пространство, заключающее коды всего, что было, есть и будет питомец мировой культуры, Козинцев был на редкость свободен от советской провинциальности, которой не было в 20-е и 30-е годы и которая стала проступать из-за идеологической изоляции в годах 40-х-50-х. Потом опять взлет 60-х и опять постепенное опускание в болотце. Но Козинцев-то, по определению Шварца, был пижон и денди 20-х годов. Он был родом из свободного Вольно общавшийся с миром начала века, он мысленно соизмерял себя только с великими образцами. Он искал вечного пространства, пространства трагедии. Так называлась его книга Шекспири, где не будет ничего мелкого, суетного, сиюминутного, ничего советского, можно сказать. Поэтому Шостакович, поэтому запредельное лицо бритоголового шута Даля с его мировой скорбью поэтому суровые, резные лица прибалтийских актёров. Странно, но фильм Козинцева очень нравился бабушке Антонине, когда шёл по телевизору. Наверное, тема неблагодарных детей так задевала её суровое сердце. Бабушка вздыхала, вытирала слёзы и говорила свой обычный приговор тем картинам, что эти слёзы вызывали. Тяжёлый фильм. В искусствоведении таких категорий нет. Видимо, это народный словарь. Ведь у Островского в пьесе Тяжёлые дни весёлый летописец за мыскворецкой жизнью досужа, в смеётся над тем, что десказь здесь дни разделяются на лёгкие и тяжёлые. Да, не научное определение, но мы же понимаем, что хотела сказать бабушка Антонина, и Король Лир действительно тяжёлый фильм. Вот не знаю, что сказала бы моя бабушка о Солярисе Тарковского его по телевизору не показывали, но именно Солярису принадлежала моя потрясённая душа. Я смотрела этот фильм не меньше 20 раз. Восторги и восхищение у нас особо-то не одобряются, считается это что-то детское, инфантильное, сомнительное. Я так не считаю и была счастлива найти столь авторитетного сторонника, как Томас Манн. Для него восхищение стихия чистейшая и вместе плодотворнейшая. Блугоговение и побуждение к соревнованию, оно учит высоким притязаниям и является собой стимул к собственному духовному творчеству, оно корень всякого таланта. Там, где его нет, где оно отмирает, там не уродится ничто, там будет духовная нищета и пустыня. Дар восхищения Способность любить и учиться, умение усваивать, ассимилировать, преобразовывать и создавать свои новые формы лежит в основе любого крупного таланта. Восхищение лучшее, что у нас есть. Восхищение начало любви, даже сама любовь. Статья Рихард Вагнер и Кольцо Нибелунга не тупое поклонение, не обожание, а именно восхищение, основанное на глубокой способности воспринимать чьё-то творчество, является мощной силой развития личности, считает Ман. Такое восхищение вызывали у меня фильмы Тарковского Солярис, Андрей Рублёв и Зеркало. В те годы издавалась газета Кинонеделя, где все фильмы недельного репертуара писались по алфавиту в столбик. А рядом номера кинотеатров, где они шли. Кроме больших новостроечных корпусов, были старые известные кинотеатры: Аврора, Нева, Колизей и т.д. И огромное количество кинозалов в дворцах и домах культуры, ДК. Всякий фильм сначала шёл первыми экранами, а потом перекатывался в бесчисленные ДК к нетрезвым киномеханикам уже поцарапанные, оборванные, кое-как склеены, смутными пятнами и белыми зигзагами, картины все равно прилежно работали, несли копеечку в советский бюджет. Вот там-то иногда, у черта на рогах, в каких-нибудь голимых концах городских каналов, за фабричными заставами, дека Цурюпы, моряков, офицеров, Маркса и Ильича, я отыскивала свое счастье. Там я ловила фан-фан тюльпана с Жераром Филиппом, Там разыскивала преступление и наказание Кулиджанова. А где сегодня Рублев? Находишь, тащишься, платишь свои 30 копеек. И в зале всегда обязательно кто-то сидит. 10-15 человек. Это свои. Когда картина заканчивается, она еще некоторое время стоит в наших глазах. Это нам сегодня мировой разум Солярис вернул Кулиджанова а лицетворив наши грехи и тайные пристрастия это мы скорбно молчали когда нашу дурочку Россию увозили по манив куском жирного мяса без стыжи из завоевателей рублёв это нас мама вела за руку через фантастический страшный и прекрасный лес зеркало но солярис шёл сначала в планете первым экраном и массы терпеливо выносили киноязык который для того времени был более чем авангарден, так что свой просветительский статус мой кинотеатр держал твёрдо до начала 90-х годов. Потом известно, что планета пошла путём всякой плоти: вдюосалон, рынок, магазин мебели и под снос. Однако уничтожить материю несложно, а вот как быть с идейками?